22. Комплексная проверка магической силы в субботу ожидаемо оказалась довольно скучным мероприятием. Если бы не две вещи. Первым было то, что проверка проходила не в Кремле и не на Гостином дворе, а погрузили нас в комфортабельные автобусы и вывезли из Москвы в сторону Лосиного острова. Как оказалось, там было что-то вроде загородного филиала академии. С самым натуральным замком. Причём это была не просто красивая игрушка в память о старых добрых временах. Нет, тут посреди леса стояла прямо-таки натуральная крепость. Правда, какая-то странная. Высокие стены, уже давным-давно никто не строит. Их свёл на нет современная артиллерия и осадная магия. А тут же прямо натуральное средневековье. Сколько в них высоты? Сожги не 5, да уж никак не меньше. И против кого спрашиваются такие стены? Чем выше торчит над землёй здание, тем оно более уязвимо для огня. Хотя вот планировка вроде пятиугольная, с пятиуголоватыми башнями, так что по идее мёртвых зон под стенами не было. Это вот уже явно не бастионной системы. Цитадель, два рва, заграждение из колючей проволоки, укреплённый мост, пулемёты в бойницах. Именно и поля, судя по предупреждающим табличкам. Пока нас везли внутрь, я машинально прикидывал план штурма этого укрепления. Получалось как-то не очень, честно говоря. Но если только не стояла бы цель снести этот форт под ноль, накрыв его навесным огнем артиллерии. И то не факт. Кстати, я чувствовал деактивированные силовые щиты, которые накрыли всю крепость и вполне могли выдержать средней интенсивности артобстрел. подтянуть бронеходы и штурмовые отряды. Но опять же, рвы с водой, болотистая местность. Магом сапёром сначала надо будет навести проходы, чтобы просто подойти к стенам миной и щиты, потом пробиться внутрь. Короче, я бы скорее снёс этот форт артиллерией или авиаударом. Хотя, какая нынче ударная авиация-то? Цепелины, разведчики и лёгкие бомбардировщики. И никаких пикировщиков. способных всадить проникающую 3000-фунтовую бомбу ювелирнов цитадель замка. Но как только мы въехали во внутренний двор замка, то случилась вторая неожиданная вещь. Конрад, ты это чу? Тут же протянули вилли. Да, ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям и к стуку чужого сердца в ушах. Здесь находится ожог, что для меня в высшей степени удивительно. потому что я никогда не слыхал ни о каких ожогах близ Москвы. Хотя, если он небольшой и не шибко активный, то вполне может считаться просто за очередное нехорошее место, каких везде и всюду валом. Гейстов даже старшего ранга тут скорее всего не проявится. А с молочёвкой и обычные боевые маги справятся без проблем. Да и вообще, как я теперь знал, очень многие древние города стоят на угасших ожогах. При том, что твари под землёй может быть тысячи и тысячи, но они спят очень глубоким сном. К счастью для многих. Нас разместили прямо в цитадели, после чего начали многочасовые проверки. По сути, всё так долго длилось только потому, что проверяющих от академии было не очень много, а абитуриентов больше сотни. И силу каждого надо было измерить, что было далеко не секундным делом. Так-то проверка ранга — штука, в общем-то, весьма скучная. Тебе нужно снять перед экзаменаторами защиту клетки. Это родичи могут легко промеж собой потенциалы оценивать. А от чужаков такое прячут. Потом раз за разом выполнять серию типовых упражнений. Долго, пока магическая энергия не кончится. Можно было бы, конечно, попробовать уменьшить ёмкость собственной клетки, чтобы не так сильно выделяться. Вот только нам и требовалось выделиться. Чистой силой мало кого удивишь, зато можно заставить уважать или остерегаться. К тому же, я не был уверен, что смогу грамотно отсечь на время кластеры накопления энергии. Я всё же таки был солдатом, а не разведчиком. Единственное, что мне сильно не нравилось, во время проверки ожили магические браслеты, которые начали втихую собирать данные о нас. Хитрые чары. Даже я не сразу смог их распознать. Если бы они просто передавали информацию по закрытому каналу, было бы проще. А они её просто записывали, но при этом в рамках общего магического поля крепости. Для чего это? Для более беспристрастной оценки? Или ещё для чего? Не пойму. А что я не понимаю, то вызывает у меня опасения. Так что соблазн заблокировать браслет был велик. Благо, что я уже более-менее понял, как разорвать закольцованные чары. Но стоило ли напрашиваться на лишние вопросы? Проверка и так затянулась сверх нормы, потому как я ожидаемо начал демонстрировать аномальные вещи. Моя магическая клетка по всем параметрам была не выше восьмого ранга, однако её энергоёмкость и эффективность была как минимум на ранг выше. На самом деле я предполагал, что по силам мы можем потягиваться даже с шестым рангом, типичным для боевых магов. Опыта разве что не хватает. Так что тягаться всё-таки не стоило бы без особой необходимости. Впрочем, в итоге меня отпустили, не озвучив результатов. Как я предположил, они станут известны после сравнения оценки экзаменаторов и информации с наших браслетов. Хотя, когда следом за аномальной виллой и мной ещё и Хельга начала путать с проверяющим все карты, они, по словам сестры, как-то даже занервничали. Ну, ещё бы, с таким они наверняка часто не сталкивались. и уж точно не по три раза к ряду. Впрочем, особых вопросов к нам не возникло. В конце концов, мало ли какие могут иметься секреты у магических родов, особенно древних, а имя Винтер для многих кое-что дозначило. Не для всех, разумеется, потому что помнить кучу всяких мелких родов и фамилий, ну, для этого надо быть гением или Эйли Валканин, которая, кажется, знала наизусть всех и вся. Впрочем, для вырвавшейся в высший свет дочери барона, за которым явно не стояло великих семей, знать всех встреченных аристократов полезный навык. Как так вышло, если почти все бароны и большинство графов всегда являются чьими-то вассалами? Но времена всё-таки меняются. К тому же Эйла была из Белого союза, где как раз частенько оседали дожившие до своеобразной пенсии наемники. и которая была натуральной конфедерацией внутри конфедерации. Те, кто только ждал проверки, и те, кто ее уже прошел, слонялись во внутреннем дворе крепости, в общем-то, предоставленной сами себе. «Чем займемся?» — поинтересовалась Хильда, где-то уже раздобывшая кулек с жареными орехами и аппетитно их грызшие. Поинтересовалась Хильда, где-то уже раздобывшая кулек с жареными орехами и аппетитно их грызущие. Возможно, с собой прихватила. Предлагаешь что-нибудь замутить? Оживилась Вилли. Я в деле, убирая от азартно прыгающего вокруг Эльмиры. Ты чего пугаешь? проворчала Хельга. И чего ты такая наглая-то? Где там твои пожарские? Тёрлись бы с ними, а не грабил обедных провинциалов. Великое око говорит мне, что я должна следовать за вами, важно произнесла Юсупова, не прекращая прыгать. И зачем мне эти скучные пожарские, если есть вы, слуги истинного зла? «А по шее заслуг зла?» «Не надо меня по шее. Орешками лучше угостите». «На!» — Хильда отсыпала Эль Мири горсть. «Только прекрати прыгать, как белка». «Ты не находишь, Эля, что время от времени ты выбиваешься из образа?» — поинтересовалась Вилли. «Ни в коем случае», — невозмутимо ответила Юсупова. «Мой образ и кредо — это стоять на грани между мирами, совмещая в себе скучную обыденность и загадку мироздания. А всё-таки это просто твоя эксцентричность, или нечто большее? прищурился я. Кто знает, палач, кто знает, распела Эльмира. Кто мы сейчас, кем станем и кем могли бы быть? Предатели и герои, разделённые границами и временами, проклятые и непрощённые, но обретшие шанс на искупление в чистилище. Мне от таких слов стало откровенно не по себе. уж слишком оно походило А разве чистилище это не ад? спросила Хилда. Ну, просто от чего уж хорошего в том, что ты в ад попал? Это разные вещи, уточнила Вилли. Чистилище это место, куда попадают, в общем-то, праведные души, но с некоторыми грехами, которые надо искупить. Если искупишь, то попадёшь в рай. Вообще, это, конечно, довольно иронично, заметил, взявшийся будто бы ниоткуда Генрих Рейс. Мы знаем, что ад существует на самом деле. А вот в рай нам всё-таки приходится верить. А что, если это само обман и ничего, кроме той стороны нас и не ждёт? А что, если дать вам пенка под зад, виконт? буркнула Хилда, чтобы настроение не пор. Ай, Вилли, ты мне на ногу наступила. Да тот одной ногой уже не обойтись, вздохнула Мина и грустно посмотрела на меня. Ну вот, Кат, её пускать в приличное общество, а? А мне, знаете ли, нравится хмыкнул Генрих. Такая восхитительная провинциальная непосредственность, которую уже почти не встретишь в высшем свете. А много приходилось бывать в высшем свете? полюбопытствовала Юсупова. Ну, бывало. Пакт, не конфедерация. Народа там меньше и незнакомых лиц на приёмах почти не встретишь. У русских же боронства бывают побольше иных алиманских княжеств. Почти не встретишь незнакомых лиц, говоришь, задумался я. «А можешь что-нибудь сказать о герцогстве Гённигау?» «Нет, в будущем мы, разумеется, собирали всю доступную информацию на одного из высших иерархов пакта, да и еще на службе алиманцев я кое-что слышал, но уж больно противоречивые сведения были, не говоря уже о том, что складывалось такое ощущение, будто она родилась уже сорокалетней советницей императора, а о ее молодых годах никто толком и не знал особо». Даже об императоре Пакта и то было известно раза в 10 больше, включая имена всех его любовниц и внебрачных детей. Ганнигау, задумался Рейс. Герцогство на самом западе германских земель, на границе с Бургундией. Довольно крупное, сильное. Географию я и так знаю, виконт. Кто там правит сейчас? Какие новости? Сейчас во главе герцогства стоит молодой Альберт фон Гённигау. Молодой, это лет 50, не бось, кмыкнула Хिल्да. Нет, ему около 30, насколько помню. Впрочем, он глава номинальный, потому как в герцогстве его нет, а его официальным наместником является младший брат Франц. И где же он тогда, если не в своём маноре? Так в Дрездене, в штабе Соединённой армии. Он сейчас один из самых перспективных генералов Пакта. Ясно, кивнул я. А сестёр у него случаем нет или жены? В общем, у кого-то по имени Дагмар. Да как не быть? Если лет 5 назад это было одной из главных светских новостей, усмехнулся Генрих. Пол пакта судачила о том, что герцог решил жениться на простолюдинке Дагмар Шмидт. И где она сейчас? А я могу полюбопытствовать? От чего такой интерес? Можешь. Так от чего же? Потому что надо, усмехнулся я. Исчерпывающе. Изрёк Рейс. «Ну, насколько знаю, она тоже служит в армии, но подробнее...» «Ну, в принципе, большего я и не ожидал. Но сейчас Дагмар, видать, ещё не озаботилась уничтожением своего прошлого. Так что в пакте о ней более-менее помнят. Однако неплохо же она так поднялась в будущем, а? Из простолюдинок в герцогине, фельдмаршалы пакта и тайные советницы императора. Ладно, и на том спасибо. Я тут, кстати, обнаружил тренировочный зал. произнёс Генрих. Нет желания убить время до ужина, а то как-то больно скучно здесь. А это вас, случая, не заинтересоует, веконт? Эльмира ткнула пальцем в явно зарождающуюся ссору. Ну, как ссору? Просто какой-то высокий русоволосый парень что-то выговаривал на повышенных тонах уже знакомой нам принцессе Ольге, которая стояла с растерянным и даже несчастным видом. Мне не слишком интересны семейные разборки, слегка поморщился Рейс. Семейные? спросила Вилли. Это что за хмырь вы вообще? нахмурилась Хильда. Может, ты ему всяч? Это Вячеслав Гедоминович граф Кольянский, произнесла подошедшая к нам Эйла, пальцем поправляя очки. Не думаю, что ссориться с наследником Мазовецкого герцогства хорошая идея. А чего он к принцессе пристал? Он и я жених, объяснил Генрих. Вы откуда вообще выползли, то друзья? Пару лет назад помолку наследников Волыни и Мазовии много обсуждали. Это, знаете ли, может серьёзно изменить весь расклад в западном краю. Бедняжка. Граф удивилась мина. О чего это он, бедняжка? Не он, принцесса. Юсупова прикрыла растопыренными пальцами руки правый глаз. Чего хочет человек, у которого не осталось ничего и никого? Чтобы его хоть кто-то любил, чтобы он хоть кому-то был нужен. а если таких людей нет? Ужасно. Она не просила об этой судьбе, но что она может сделать? Ты о чём вообще?» спросил я. «М-м-м?» Девушка сменила позу с нарочито пафосной на нормальную и вопросительно посмотрела на меня, закидывая в рот последний орешек. «Понятия не имею». «Ты пророк?» поинтересовался Рейс. «Было бы неплохо, да, забытый принц?» неестественно улыбнулась Эльмира. Странная фраза, но Генрих от неё натурально оцепенел. "Не думаю, что это способности пророка", заметила Валканин. "А ты что о них вообще знаешь?", фыркнула Хिल्да. "Мы вот ничего толком не находили, хотя у нас есть все записи почти за 1000 лет. Я знаю лишь то, что пророка никто не отпустил бы в академию", невозмутимо ответила Эйла. "Слишком уж они ценны". Тисупова чихнула и почесала нос. "Прошу прощения, произнесла она. И да, я не пророк, ведь пророки видят будущее, а я просто вижу, ну, всякое. Но у меня хороший стихийный дар громовая птица. Вилли присвистнула. У тебя правда получается призывать телесного элементаля? Даже Хилда заинтересовалась. Ага, кивнула Эльмира. Я с 14 лет в княжеской дружине была, но в учениках, конечно. Его светлость мне обучение и оплатил, и после академии обещал взять на службу. Ты уж не обижайся, но ваенность тебя, кисло произнесла блондинка. Так мне же в рукопашную не ходить, пожала плечами Юсупова. Я могу послать Хугина и Мунина на 100 сожений. Ты можешь, восхитилась Мина. Ну ладно, ладно, не на 100, только на 90, но это не круглое число, мне оно не нравится. Нет. Я о том, что ты можешь контролировать сразу двух элементалей». «А, ну да, могу. Круть. Солидно». Хильда тоже одобрила. «А по виду и не скажешь. Эй, Виконт, а у тебя что за...» Но Рейса опять след простыл. «Меня одно раздражает это вот его манера незаметно появляться и незаметно исчезать», задала в общем-то риторический вопрос сестра. А я тем временем всё продолжал наблюдать за ссорой Ольги и её жениха. И выглядело это и правда как-то неприятно. Принцесса ему что-то спокойное и негромко говорила, а вот граф всё время кривился и довольно резко что-то высказывал. Соблазн послушать при помощи магии был велик. Но такое могли бы и засечь, и вполне резонно поинтересоваться, а не охренел ли я, греть уши на чужих разговорах. явно носящих личный характер. Впрочем, затем разговор всё-таки кончился, и Мазовский наследник зашагал к ожидающей его в свете, состоящей из полудюжины парней и одной девушки, с которой он сразу же и заговорил. Я чуть прищурился, приглядываясь к ней повнимательнее. Русые волосы, большие карие глаза, невысокая, хрупкая, одета бедненько, как бы даже не беднее нас, потому как мы так и ходили в форменных мундирах, а на девушке Было неброское коричневое платье и белая блузка. Граф немного поговорил с ней, перебросился пары слов с парнями, и они все вместе зашагали прочь. Ольга же некоторое время простояла в одиночестве, а затем и к ней подтянулась свита. «Мне одной кажется, что гулять под ручку с другой девчонкой, когда у тебя есть невеста, — это свинство». Теперь и Вилли задала риторический вопрос. «В точку, сестрёнка!» Хильда ударила кулаком руки в ладонь левой. Я ж говорила, надо бы ему всечь как-нибудь. Он наследник одного из великих княжеств, — напомнила Эйла. И что он мне сделает? Сошлёт куда-нибудь? Моё дело предупредить, — пожала плечами Валконен. А ты знаешь, кто это с ним был? — спросил я. Всех назвать, — уточнила девушка. А ты можешь? Могу. — Здорово, — восхитилась Вилли. И как ты только всех запоминаешь? У меня просто хорошая память. Меня интересует только девушка. Я задумчиво побарабанял пальцами по месту, где обычно торчала рукоять револьвера. Увы, но сюда нам строго-настрого запретили приносить любое оружие, даже пирочинные ножи. Это Мария Эглитис, сообщила Валканин, в некотором роде весьма известная личность. Сирота, простолюдинка, родом из Ливонии. Но проявила настолько мощный дар целительства, что прославилась среди народа святой. А здесь она по приглашению самой академии, одна из немногих, кто получил гранты на обучение. С виду, конечно, милашка, задумчиво покивала Вилли. На лицо прекрасное, чёрное внутри, пропела Эльмира. На лицо прекрасное, чёрное внутри. Что-то подсказывает мне, стоит к этому любовному треугольнику присмотреться. Не с этого ли началось падение Ольги Романовичев в бездну безумия? А если наследница в олыне будет в здравом уме, то и кризиса престолонаследия можно будет избежать. А значит, пакту придётся выбирать новый предлог для вмешательства в дела русских княжеств.